Поскольку мы с Максом всегда спали в своей спальне наверху и никогда не спускались в цокольный этаж, наши личные потери оказались бы невелики, даже окажись мы дома во время бомбежки. Лично я за всю войну ни разу не спустилась ни в одно убежище, так как всегда боялась оказаться в ловушке под землей. Где бы я ни была, я всегда спала в своей кровати. В конце концов, я привыкла к лондонским бомбежкам, тем более, что меня вообще трудно разбудить. Завывание сирены или грохот взрывающихся неподалеку снарядов я слышала лишь сквозь сон. «О, Боже, опять!» — бормотала я и переворачивалась на другой бок. Одним из неприятных последствий бомбардировки было то, что негде стало хранить вещи. В Лондоне почти не осталось складских помещений, поскольку цоколь разрушился — Через парадную дверь попасть в дом не представлялось возможным, приходилось пользоваться приставной лестницей. В конце концов я нашла подходящее решение — составить мебель в Воллингфорде, в зале для игры в сквош, которую мы незадолго до того соорудили, и одержали крупную победу над фирмой, которая все-таки взялась перевести мои вещи. Туда мы все и свезли — Плотники готовы снять дверь зала, если понадобится, и дверную раму были наготове. Дверную раму действительно пришлось выбить, так как диваны и кресла через узкий дверной проем не проходили. Мы с Максом переехали в многоквартирный дом в Хемпстеде на Lon Road, и я начала работать провизором в аптеке Университетского колледжа. Когда Макс открыл мне то, что ему было известно уже некоторое время, что ему предписано отправиться за границу, на Ближний Восток или в Северную Африку, быть может, в Египет, я порадовалась за него. Я знала, сколько усилий он прилагал, чтобы добиться этого назначения. Там его знание арабского языка могло пригодиться. Впервые за десять лет мы расставались надолго. В отсутствие Макса... Дом на лон роуд был для нас самым подходящим местом. Там жили милые люди, имелся небольшой ресторан и вообще царила неофициальная и приятная атмосфера. Из окна моей спальни, находившейся на третьем этаже, была видна насыпь, тянувшаяся вдоль дома и обсаженная кустами и деревьями. Как раз напротив него росла большая, вся в цвету, вишня с раздвоенным стволом, имевшая пирамидальную форму. Эффект получался тот же, что во втором акте дорогого Брута Берри. Там герой поворачивается и видит, что верхушки деревьев заглядывают прямо в окно. Вишневому дереву я особенно радовалась. Всю весну, каждое утро оно приветствовало меня, как только я открывала глаза. На одном конце двора был маленький садик. Летним вечером там было приятно поужинать или просто посидеть. Хемпстонская вересковая роща тоже находилась всего в десяти минутах ходьбы, и я бывало хаживала туда, прихватив с собой Джеймса, собаку Карло. На мне лежала обязанность прогуливать его, так как Карло работала теперь на военном заводе и не могла брать его с собою. В больнице ко мне относились очень хорошо и разрешали приводить Джеймса в аптеку. Тот вел себя безупречно. Он растягивался этакой белой колбаской под навесными шкафчиками с склянками и лежал там время от времени, вставая лишь по просьбе уборщицы, мывшей пол. Благополучно провалившись при приеме в женские вспомогательные воздушные силы, Розалинда провалилась также и при поступлении в ряд других учреждений, мобилизовывавших гражданское население на оборонные работы. И, насколько я могла судить, никаких предпочтений в выборе рода деятельности не имела. Собираясь поступить на работу в военное училище, она заполнила огромное количество анкет с датами, названиями мест, именами и прочей ненужной информацией, которую требуют официальные организации, а потом вдруг заявила.